Георг Гегель. Абсолютная идея и мировой разум. «Всё действительное разумно. Всё разумное действительно». Георг Гегель. Георг Вильгельм Фридрих Гегель – один из основоположников немецкой классической философии и философии романтизма. Он считал, что всё мироздание – это проявление мирового разума. Георг Гегель, годожизни 1770-1831. Учился в семинарии при Тюбингенском университете. Работал домашним учителем. С 1799 года, получив наследство, посвятил себя философии. Преподавал в университетах Гейдельберга и Берлина. Весь мир — философия. Некоторые исследователи называли Гегеля философом из философов, потому что он единственный представитель этой науки, для которого философия была всем. И причиной, и следствием, и объектом изучения, и инструментом. Другие мыслители использовали философию как средство познать реальность. Гегель же считал весь мир чистым мышлением, то есть философией. Истина рождается ересью, а умирает предрассудком. Георг Гегель Основная мысль философии Гегеля заключается в том, что в мире все разумно. Вселенная, считал философ, устроена гармонично и в высшей степени целесообразно. В ней все находится на своем месте и выполняет свое предназначение. В связи с этим Гегель задается вопросом. Могла ли неодушевленная и неразумная природа, то есть материя, сама создать такую совершенную систему? Его ответ – нет, не могла. Значит, можно и нужно предположить, что существует некий высший разум, который и создал всю гармоничную Вселенную. Весь физический мир, утверждал Гегель, это проявление иной реальности, духовной, Она является высшей и идеальной, и она создает материальное мироздание. Подобные идеалистические идеи существовали и до Гегеля. Платон называл высшую реальность миром идей, индуистская философия – брахманом. Гегель назвал духовный мир абсолютной идеей и мировым разумом, и соотносил это понятие с Богом. До самой смерти философ оставался верующим человеком. Когда он находился на смертном одре, один из друзей спросил его, что он думает о Боге. Гегель указал на Библию, лежавшую у изголовья, и сказал, «Мне незачем что-то придумывать. Здесь вся мудрость Божия». «Ни один человек не может быть героем для своего лакея. Не потому что герой — не герой, а потому что лакей — только лакей». Георг Гегель абсолютной идеи. Развивая мысль о существовании абсолютной идеи, Гегель пришел к выводу, что она находится во всем и в своем развитии проходит три этапа. Первый этап – это нахождение абсолютной идеи самой в себе, в непроявленном состоянии, в идеальной сфере. Эту идеальную сферу философ назвал логикой. Он употребляет это слово не в общепринятом значении. Логика у Гегеля не наука, а первичная реальность. С наступлением второго этапа абсолютная идея выходит за пределы логики и воплощается в физическом мире, создавая его. Таким образом, получается, что материальный мир Это не нечто самостоятельное, а всего лишь проявление абсолютной идеи. Природу Гегель называл «застывшим духом». Что означает это определение? Чтобы лучше понять представление Гегеля о реальности, можно привести аналогию с художником. Когда перед ним находится чистый лист, он уже знает, что на нем должно быть изображено. То, что будет на листе бумаги, сначала находится в его сознании. Но он может при помощи карандашей и красок сделать содержимое своего сознания материальным. Так же действует абсолютная идея. Она проявляет то, что в ней заложено в материальной реальности, создавая весь этот мир. На третьем этапе абсолютная идея снова возвращается в область идеального, в человеческое сознание, где продолжает свое существование. Здесь она приобретает специфические формы, становится либо научным знанием, либо искусством. Таким образом, три стадии саморазвития абсолютной идеи образуют триаду. Тезис переходит в антитезис, а завершает все синтез. Гегель одним из первых стал критиковать современное ему индустриальное общество. Он говорил, что нарастающая механизация приведет к тому, что люди будут чувствовать себя чужими в этом мире. Когда человек совершает тот или иной нравственный поступок, то он этим еще не добродетелен. Он добродетелен лишь в том случае, если этот способ поведения является постоянной чертой его характера. Георг Гегель История мирового духа «Половинчатая философия отделяет от Бога», — говорил Гегель. «Истинная же философия приводит к Богу». Философия абсолютной идеи была тесно связана с пониманием божественного бытия. Гегель считал, что Бог находится не где-то за пределами мира и космоса, а внутри бытия, в каждой его частице. Абсолютная идея, которая рождает из себя весь мир, и опять возвращается к себе, это и есть Бог. Бог — это мировой дух, который снова и снова раскрывается в разных формах и осознает себя через человеческий ум. Философ называл себя биографом мирового духа. Вся человеческая история — это история проявленного духа, изучением которой занимается философия. Но философия не может предвидеть, как дух проявит себя в будущем. Она только фиксирует то, что уже случилось. Будущее же от нее скрыто. Гегель был не только ученым, но и преподавателем. Причем, по рассказам очевидцев, его манера читать лекции была уникальной. Его уроки были своеобразной философской лабораторией, где прямо на глазах у слушателей происходило рождение истины. Он задавал студентам вопросы, которые в этот момент волновали его самого, и вместе с ними проходил путь от непонимания и сомнения к утверждению и уверенности. Воспринимать его лекции было сложно, но результаты были впечатляющими. Все студенты Гегеля становились большими любителями философии. Основные сочинения Гегеля Феноменология духа Наука логики. Энциклопедия философских наук. Философия права.